Чем стреляют киты и дельфины, Что вы сделаете, если заблудитесь в лесу? Начнете аукать в надежде, что где-нибудь вас услышат. А если будете точно знать, куда направить звук, то приложите карту ладони рупором. Одно дело, когда звук распространяется во все стороны, тогда он рассеянный, слабый. Другое если его собрать в узконаправленный пучок. В этом случае он может достигать заметной мощности. Так поступают и морские животные. На рисунке в PDF-приложении к этой аудиокниге вы можете видеть две области, в которых дельфин по-разному распоряжается звуком. Высокочастотные сигналы, нужные ему для эхолокации, он словно бы собирает в плотный пучок и прослушивает с его помощью окрестности, как лучом звукового прожектора. Это довольно узкая зона спереди и позади дельфина. Она выделена частой штриховкой. Таким пучком он водит в воде подобно тому, как люди пользуются в темноте карманным фонариком. Однако у дельфина есть и обычный, не ультразвуковой слух. Хотя его уши почти заросли, они прекрасно воспринимают практически со всех сторон звуки меньшей частоты. Кстати, эти звуки распространяются в воде дальше, чем ультразвук, поскольку могут огибать препятствия, не отражаясь целиком. Поэтому китообразные используют их для общения между собой. Кошалоты, например, слышат друг друга на расстоянии более пяти километров. Зона восприятия такого ненаправленного слуха почти круговая. Сравните по рисунку. Выяснилось и еще кое-что не менее удивительное. Бывало, рыбаки недоумевали, наблюдая, как дельфины курсируют вокруг стаи, зависшей в воде, будто бы снулой рыбы и время от времени подплывают к ней, чтобы не спеша полакомиться. Оказалось, что это результат воздействия на рыбу мощных звуковых импульсов. Такую же ситуацию наблюдали и в случае с китами. Действительно, если дельфин, резво движущийся в воде, может охотиться и на ходу, то огромный кит старается экономить свои усилия. Ведь для того, чтобы угнаться за рыбой, нужно подсуетиться. А тем более, если требуется догнать кальмара, способного двигаться со скоростью 55 км в час. Многие юркие рыбы, которым не составило бы труда увильнуть из-под пасти кита, тем не менее вяло болтались перед ним. Анатомические исследования показали, что в массивной голове китообразных, составляющей порой треть длины всего их туловища, действительно может сфокусироваться очень мощная звуковая волна. Попадая в зону ее действия, рыба обездвиживается, а то и погибает, поскольку выдержит сильный перепад давлений, создаваемый этой звуковой пушкой, ее организм не в состоянии. Почему же исследователи не сталкивались с действием такого акустического оружия в океанариумах? Видимо, в закрытых водоемах животные не решаются им пользоваться, чтобы не нанести самим себе вреда отраженным от бортиков водоема ультразвуковым импульсом. Впрочем, давайте продолжим разговор о живых приборах, так сказать, мирного назначения.